Глава 33 Инженер Уокер склонился над захламленным рабочим столом и поправил очки. Большие выпуклые линзы крепились к наголовному обручу. Тот мог бы показаться неудобным, если бы Вокер не носил его в течение большей части своих 62 лет. Когда он установил обруч в нужное положение, черная микросхема на зеленой печатной плате стала видна совершенно четко. Вокер различал каждую блестящую металлическую ножку, паучью лапку, угодившую в ловушку серебристой лужицы застывшего припоя. Кончиком очень тонкого паяльника Вокер коснулся припоя, одновременно нажав ногой на резиновую грушу под столом. Металл вокруг ножки расплавился и втянулся в соломинку. Одна ножка из шестнадцати освободилась. Бокер уже собирался перейти к следующей. Он не спал всю ночь, доставая из плат сгоревшие микросхемы, чтобы отвлечься от разных мыслей, когда услышал в коридоре знакомый топот очередного носильщика. Бросив на стол плату и паяльник, Бокер торопливо подошел к двери. Не отпуская ручку, он выглянул в коридор, когда парень пробегал мимо. «Носильщик!» – рявкнул Бокер. Парень неохотно остановился. «Какие новости, мальчик?» Мальчишка улыбнулся, показав белые молодые зубы. «У меня большие новости, но они тебе обойдутся в чит!» Вокер с отвращением хмыкнул, но все же принялся копаться в карманах. Он поманил парня. «Тебя ведь Самсон зовут, верно?» Парнишка кивнул, тряхнув волосами. «Ты был учеником Глории!» Парень снова кивнул, не сводя глаз с серебристого чита, извлеченного вокером из кармана, в котором бренчала всякая всячина. — Знаешь, Глория обычно жалела одинокого старика и рассказывала мне все новости. — Глория умерла, — возразил носильщик и протянул руку. — Это точно, — согласился Вокер, вздохнув. Он уронил чит на протянутую ладонь, а затем помахал морщинистой, покрытой пятнами рукой, ожидая известий. Ему страстно хотелось узнать новости, и за это он с радостью заплатил бы и десять читов. — Подробности, мальчик, не пропусти ни единой. — Очистки не было, мистер Вокер. Сердце Уокера замерло. насильщик развернулся, собираясь убежать. «Стой, мальчик! Что значит очистки не было? Ее освободили?» Насильщик покачал головой с длинными растрепавшимися от быстрого бега волосами. «Нет, сэр! Она отказалась!» Глаза у парня блестели, он ухмылялся до ушей, распираемый восторгом от того, что он один здесь владеет такой новостью. За его жизнь еще никто не отказывался чистить. И за жизнь Уокера тоже. Может быть, вообще никогда?» Уокера охватила гордость за Джульетту. Мальчишка немного подождал. Ему явно не терпелось бежать дальше. «Что-нибудь еще?» Спросил Уокер. Самсон кивнул и выразительно посмотрел на карманы Уокера. Тот испустил долгий вздох отвращения. Что же стало с этим поколением? Он порылся в кармане одной рукой, нетерпеливо помахивая другой. «Она ушла, мистер Уокер!» насильщик схватил чит с ладони Уокера. «Ушла? Ну, в смысле, умерла? Да говори уже!» Зубы Самсона блеснули, когда чит исчез в его кармане. «Нет, сэр. Ушла за холм. Отказалась чистить мистер Вокер, а затем просто взяла и ушла. Куда-то к городу. И мистер Бернард все это видел!» Юный носильщик шлепнул Вокера по руке. Ему явно требовалось что-нибудь ударить из-за переполнявшего его восторга. Откинув от лица волосы, он широко улыбнулся и побежал по своим делам с отдохнувшими ногами и потяжелевшим карманом. Ошеломленный Бокер так и остался стоять в дверях. Ему пришлось стиснуть косяк железной хваткой, чтобы не упасть. Пошатываясь, он постоял, тупо глядя на стопу тарелок, которую выставил прошлым вечером в коридор. Обернувшись, посмотрел на разобранную постель, манившую его всю ночь, а от паяльника еще поднимался дымок. Уокер закрыл дверь в коридор, который первая смена вот-вот должна была наполнить постукиванием и позвякиванием, и выключил паяльник, пока не начался пожар. Он постоял возле стола, думая о Джулс и об этой новости. Ему очень хотелось знать, получила ли она его записку вовремя. Хотелось избавиться от ужасного страха за нее, который терзал его изнутри. Уокер вернулся к двери. Глубина начала просыпаться. Его тянуло выйти к людям, переступить порог мастерской стать частью беспрецедентного события. Наверное, Ширли скоро принесет ему завтрак и заберет пустые тарелки. Можно ее дождаться, можно немного поговорить, и тогда, возможно, эта безумная одержимость исчезнет. Но ждать, когда минуты копятся, подобно стопке заказов на работу, а он не знает, насколько далеко ушла Джульетта и как отреагировали другие на ее отказ делать очистку, эта мысль и заставила его действовать. Уокер поднял ногу и перенес ее через порог. Ботинок замер над нехоженной территорией. Он набрал в грудь побольше воздуха, опустил ногу и сделал первый шаг. И внезапно ощутил себя отважным исследователем. Вот он, Уокер, через 40 лет идет, пошатываясь по знакомому коридору. Рука скользит по металлической стене и все ближе поворот. А что там за поворотом, ему уже не вспомнить. И Уокер стал еще одним стариком, проникшим в великую неизвестность, ошеломленным тем, что сможет там обнаружить.